Глава третья Хоган опасливо обошел всадников, побежал, прячась за скирдами, со всех ног к далеким домикам. Рыцари его воины тяжело взбирались на коней. Хотя в полных рыцарских доспехах один ланзерот, остальные в стальных панцирях, а руки от плеч покрывает кольчуга но железа на них побольше, чем на современных Командос. Бернард кивнул мне. «Иди рядом, мы пройдем мимо деревни!» Я оглянулся на стог, на скошенную траву. Все еще не укладывается в голове все это средневековье. Драка, крылатая гарпия, божественная принцесса, эти суровые рыцари. «Похоже, в размеренном мире моей деревни никогда ничего не происходило, а если кого и выдавали замуж в соседнюю деревню, то оплакивали, будто провожали на край света». «Мне проще бы освоиться здесь, понять, что со мной случилось и как выбраться обратно». Справа и слева двигались блестящие конские бока. В стременах покачиваются сапоги из грубо выделанной кожи. У Бернардо поверх кольчуги еще и стальные пластины на руках, а также щитки, как у хоккеистов, защищающие голени. Я никогда не видел столько железа на людях. И чувствовалось, что это не тонкие листочки металла, которые можно пробить острой палкой, на этих людях настоящие наковальни. И кони. Таких коней я тоже не видел. Не только крестьянские лошаденки не годятся для сравнения. Даже кони-герцога и его людей кажутся крестьянскими лошадками рядом с этими зверями. А те, которые на Олимпийских играх, слишком тонконогие и изнеженные. Они пали бы под этими закованными в железо людьми. На дороге от далекого замка появилось облачко пыли. Росло. Быстро приближалось в нашу сторону. Из пыльного облака вынырнули бешено скачущие кони. Потом мне все закрыл могучий круп белого жеребца Ланзерота. Еще впереди весело помахивает хвостом лошадка принцессы. Но справа на огромном коне высится тяжелая башня из железа. Это он, Бернард, прогудел предостерегающе. «Ланзерот, герцог оказался шустрым!» Ланзерот откликнулся, не поворачивая головы. «Стыдно для герцога пасть до мести простолюдину». «Даже такому!» — буркнул Бернард. «А что с ним?» — донесся холодноватый голос. «Да ты взгляни на него!» Ланзерот не ответил, но я чувствовал, что он так и не взглянул в мою сторону. Я на всякий случай постарался сгорбиться, пошел на полусогнутых. Впереди Ланзерот натянул поводья. Я видел в просвет между его конем и лошадью принцессы, как герцог остановил коня на полном скаку, поднял на дыбы. За его спиной пятеро воинов, а еще тучный человек в пестром наряде, без доспехов, в красной шляпе с павлиньем пером. Похоже, герцог намеревался стоптать меня конём или же осадить жеребца прямо передо мной — Но Ланзерот невозмутимо загораживал дорогу, а рядом с блистательным рыцарем сидит принцесса и смотрит на герцога, как на пустое место. «Прочь!» — выкрикнул герцог зло. «Это мои земли и мои крестьяне!» Он сделал знак толстяку в шляпе с павлиним пером. Тот, кряхтя, слез с коня, спешились, и пятеро воинов начали протискиваться в мою сторону — Бернард и еще двое воинов достали топоры и молча заградили дорогу. Я помедлил, терять нечего. Поднял с земли обломок большой толстой палки. Герцог сказал злорадно. «Я счастлив представить шерифа этих земель, верного слугу императора Вильгельма Блистательного и горе тому, кто посмеет противиться его указам». «Слово шерифа — это слово самого императора!» Ланзерот холодно усмехнулся. Его рука медленно, очень медленно тащила из ножен меч. От сверкающей полосы стали исходил странный свет, словно меч из льда, стального льда. Все застыли, глядя на это чудесное лезвие. «Даже я, далекий от всякого оружия рыцарей, сразу ощутил, что этот меч прорубит любые доспехи, как и мой деревянный меч в детстве просекал листья чертополоха». Шериф вытращил глаза. «Он готов противиться мне? Мне! Шерифу! Да за это мало виселицы! За такое колесуют! Да за это...» Он задохнулся. Герцог злобно усмехался. «Назад!» произнес Ланзерот надменно. «Этот человек принес присягу принцессе, а мы ее вассалы. Всякому, кто предъявит на него свои права, по императорскому указу придется скрестить мечи со мной, ее вассалом Бернард бухнул гулко. «Со всеми нами!» Он взвесил на ладони огромный топор. «Редкий человек смог бы удержать такой даже двумя руками». «Но этот гигант держит, как прутик!» Герцог побледнел. Конь под ним слегка попятился. «Что значит «принес присягу»?» Шериф опасливо отступил. Я сообразил, что теперь уже он, чуть ли не нарушитель закона, посягнул на чужое имущество. Его люди попятились. Герцог оказался впереди один. Ланзерот сказал со оскорбительной вежливостью. Так вы готовы, подлый лжец, оружием доказать, что этот человек ваш? Он поиграл мечом, бросая блики на сразу вытянувшееся из смертельно бледное лицо. Шериф вскинул руки. Стойте, стойте. Властью данной мне императором, закон здесь я. Если этот человек принадлежит герцогу то он должен повиноваться герцогу. Если успел принести присягу вам, чертовски хитрый ход, признаю, то мы об этом не знали. Поэтому считаю инцидент исчерпанным. Если только герцог не возжелает отстаивать мечом свои права на какого-то вонючего простолюдина, которых у него и так тысячи, что, по-моему, излишне. Конь под герцогом попятился. Ему передалась дрожь хозяина. Наконец, герцог выдавил сквозь зубы. «Нет, я на него не претендую!» Его люди поспешно и с облегчением вскакивали на коней, шериф пристально посмотрел на меня, на Ланзерота, а потом сказал негромко, обращаясь почему-то к принцессе. «Но мне кажется, лучше бы вы этого не делали!» Бернард громыхнул. «Почему?» «Такие люди приносят много бед», — ответил шериф. «Вы так думаете?» «Я шериф потому, что умею разбираться в людях». Он поклонился и отступил. Герцог уже удалялся. Спина его была прямая, солнце блестит на металлических латах, но мне почудилось, что герцога окружил странный сумрак. Герцог оглянулся. Его взгляд отыскал принцессу. Мне показалось, что она вздрогнула и закусила губу. Ланзерот проводил его задумчивым взглядом. Холодное высокомерное лицо выражало не больше, чем вершина снежной горы. Не поворачивая в мою сторону головы, бросил повелительно: Мы остановимся на привал на опушке леса, там ручей. Наверное, там и заночуем. Но с первыми лучами солнца пыль взовьется под копытами наших коней. Если тебя не будет с нами к этому времени, ты станешь клятво преступником. Абернард предупредил. «Много вещей не бери». А красивый воин, который с нежным лицом сказал удивительным музыкальным голосом «Вообще ничего не бери, и так тащим». Я попятился. Да это понятно, теперь мне лучше убраться из этой деревни как можно быстрее. По крайней мере, надо побыть под защитой их мечей и их рыцарской спеси, пока не соображу, что со мной, куда я попал и как выбраться. А в деревне вряд ли отыщешь способ, как выбраться в свой мир. Но и сказать вот так, что иду с ними прямо сейчас, подозрительно. Я чувствовал, что бледнею и краснею попеременно. А то и покрываюсь гусиной кожей. «Я... я только... попрощаюсь», — сказал я. Надо бы припуститься к далёким домикам бегом, но я не знал, какой из них мой. Пошёл медленно, потому услышал за спиной брезгливый голос рыцаря. «И ты думаешь, этот простолюдин решится оторвать задницу от своей тёплой лежанки?» «Нет», — ответил другой голос, тяжёлый, с нотками медвежьего рёва. Но мы дали парню шанс. Принцесса, похоже, ничего не сказала. Мне показалось, только сердито сверкнула глазами и потрепала по шее свою красивую лошадку. Рука у принцессы тонкая, нежная, белая, но, похоже, уже умеющая крепко держать поводья коня. Солнце уже опустилось за горизонт, На землю легли красные тревожные сумерки. Я все замедлял шаг, домики в один ряд вдоль дороги, а по ту сторону поле, огороды, сады, луг, где пасется огромное стадо коров, мелких и невзрачных. Здесь еще не слыхали о селекции, тем более о генетике и клонировании. За огромным тусклым сараем я опустился на землю. Справа и слева — Огромные лопухи. Солона можно укрыть. Задумался. Считать, что я отъехал или поплыл, как выражаются любители наркоты, не стоит. У меня такая особенность, что в большинстве случаев я точно знаю, что сплю и вижу сон, что позволяло во сне чинить всяческие непотребства. Обычно я летал и заглядывал в окна, а когда видел молодую женщину то бросался на неё зная, что все безнаказанно, стоит лишь проснуться. Но сейчас все реально, четко, зримо. Я в этом мире. Как попал? Сдвигли в пространстве или же чья-то злая воля сюда перебросила? Это другое дело. С этим надо разобраться, но это потом. А пока что надо понять, что дальше. Ясно, оставаться здесь нельзя». А защита, которую мне предложили, пусть на время, как раз то, что мне нужно. Похоже, сейчас новолуния, или, как говорила моя бабушка, месяц нарождается. Небо чистое, масса звезд, но луны нет вовсе. Зато звезды заливают мир странным трепещущим светом, а мои глаза уже почти привыкли. «Ладно, я насиделся достаточно». Будем считать, что попрощался с плачущей матерью, угрюмо посасывающим трубочку отцом, а младших братьев и сестер будить не стал. И вот сейчас я бесшумно выскользнул из дома, чтобы не увидели соседи, и за даме пробираюсь в поле. Пока шел через поле, различал каждую кротовью норку, но едва вошел в лес, чернота скрыла все. Я двигался, выставив перед собой руки – Но все равно сучи ухитрялись обогнуть мои растопыренные пальцы и ткнуть в лицо. Из-за деревьев донесся глухой вой. А я почему-то считал, что в таких благополучных краях последних волков должны бы поистребить над головой. То и дело проносились темные тени, закрывая звезды. Я вспомнил ту страшную тварь, что гналась за принцессой. Плечи сами передернулись, а холодная дрожь пронзила от макушки до пят. Внезапно из темноты голос проревел насмешливо в самое ухо. «Куда прешь? Бери левее!» Я узнал грубый голос Бернарда раньше, чем в испуге бросился на наутек. Тьма со всех сторон. Я в отчаянии пялил глаза. Наконец из тьмы прозвучал звонкий музыкальный голос. «Дуй прямо!» Там костер». Шагов через пять я едва не влетел в россыпь багровых углей, от которых шел сильнейший жар. Дно широкой ямы заполняли пурпурные комья, похожие на рубины с кулак размером. Багрово освещали земляные стенки. У костра ни единого человека, все в тени. Неужели не спят? Попробовал сидеть перед ямой с углями. Показалось глупо. Лёг Благо, воздух прогретый, а земля сухая и теплая. Но сон, понятно, не шел. Да я и не звал. Глаза уже привыкли к сумеркам. А тут еще восточный край неба посветлел. Из тьмы медленно выступали очертания повозки с огромными колесами почти в рост человека. Кони фыркают и хрустят ветками неподалеку. Еще дальше белеет нечто, похожее на клубы плотного тумана. Оттуда пахнуло животным теплом. Я рассмотрел крупных рогатых быков. Или валов. Один уже поднялся. Медленно поворачивал тяжелую, как башня танка, голову, а остальные застыли огромными белесыми валунами. Первым из тьмы появился воин, которого называли Рудольфом, из того же теста, что и заступившийся за меня Бернард. Теперь он казался даже медведистее Бернарда, на полголовы ниже, но еще шире, массивнее. И, в отличие от выбритого Бернарда, весь покрытый, как лесной зверь, красный, что отразилось в имени шерстью, разве что нос еще не весь утонул в рыжих джунглях. На месте рта вроде бы угадывается щель в рыжих буйных зарослях. Те редкие полоски, где шерсть не росла казались мне сожженными солнцем, будто Рудольф был особо чувствительным к солнечному свету, эльфом или гномом. Красная борода широка как веник, торчит во все стороны. Такие же пурпурные под цвет заката волосы падают на лоб, даже кустистые брови прячутся под волосами. Глаза смотрят зорко из глубоких щелей под скальным навесом над бровных дуг. Да и высокие и широкие скулы, похожие на обкатанные морем валуны, готовы принять удары. Он выглядел надежной крепостью в человеческом облике. Я ощутил на себе его пристальный взгляд. Затем Рудольф ушёл в сторону спящих валов. У костра, как из-под земли, возник асмер. Невысокий, тонкий, смуглый. Он снова улыбнулся, так же молча и загадочно, исчез. На фоне светлеющего звездного неба его фигура тоже показалась исполинской. В той стороне стукнули копыта. Я приподнялся на локте. Рудольф пинками поднимал валов. В повозке распахнулся полотняный полог На землю неловко слез высокий, сутулый, очень худой человек с неопрятными седыми волосами, обширной лысиной. Лицо его показалось мне острым как лезвие топора, глаза посажены близко к переносице. Нос как клюв, губы тонкие, злые, кожа желтая. Он сразу закашлялся от свежего утреннего воздуха, на губах появилась кровавая пена. Даже в слабом рассвете было видно, что лицо посинело. Но для меня имело значение только его одежда. Длинная, до земли сутана или ряса, черная – по которой сразу узнаешь попов, неважно какой конфессии. Его острые злые глаза воткнули в меня взгляд с такой силой, что я ощутил покалывание. Я невольно поднялся. Он подошел быстрыми шажками, согнутый, похожий на коршуна. — Ты, — сказал он пронзительным голосом, — это тебя наши недоумки увозят отсюда. Я поклонился. — Им виднее. Он всмотрелся в меня. Глаза его расширились. Он побледнел. Отступил на шажок. На лице проступила гримаса страха. Оглянулся, будто ища помощи. Вскрикнул еще визгливее. «Недоумки! Кого вы пригрели?» Подошел Бернард. Угрюмо посмотрел на меня, на священника. «Отец, Савнарол! Если бы не он, то принцесса Гм...» Священник заявил громогласно. «Бывает, лучше погибнуть от когтей тьмы, чем принять от нее руку помощи!» Бернард поморщился, но посмотрел на меня вопросительно. Появился Ланзерот, за ним Рудольф. От меня ждали ответа. Я переступил с ноги на ногу, жалко улыбнулся, развел руками. «Ну какая изменять тьма?» Священник взвизгнул. — Я вижу! Я зрю! Меня не обманешь, прихвостень сатаны! Я зрю за твоей спиной клубы тьмы, кривляющиеся рожи бесов! Слышу их хохот! Принюхайтесь! Разве не слышите? Слепцы! Запах серой и адской смолы! Не чувствуете дыхание ада? Бернард и Ланзерот разом перекрестились, а Рудольф еще и пробормотал молитву. Только Асмер смотрел на меня с сочувствием, но помалкивал. И тут снова полок отлетел в сторону, и с повозки выпрыгнула легко и красиво принцесса Азаминда. в Сердце мое, окаменевшее уже давно, задрожало жалко, встала на задние лапки. Сейчас все женщины стремятся быть еще сексуальнее, сексопильнее и эротичнее, порочнее, откровеннее, натуральнее. Фабрики и заводы пашут в три смены, создавая эротичные мази, духи, дезодоранты. Научно-исследовательские институты ломают головы, чтобы сделать еще эротичнее и сексуальнее. А я смотрел на этого воплощение чистоты и непорочности. Грудь моя разорвалась с треском. Я чувствовал, как забилось окровавленное сердце, как ему захотелось служить, подчиняться, быть в плену этой чистоты и целомудренности. Безукоризненное, аристократическое лицо с нежной белой кожей, несмотря на палящее солнце, вздернутые тонкие брови, Удивительно красивые арки, крупные синие глаза в обрамлении длиннющих, как стрелы, ресниц с загнутыми кончиками. Красивый рот и водопад золотых волос, что крупными локонами падают по плечам. Падают и падают, солнечные зайчики скачут в каждой пряде. Ее золотые волосы были красиво перехвачены на лбу голубой лентой. Сзади падали роскошной волной на спину. Она подбежала к нам, лицо раскраснелось, глаза полыхали гневом. «У меня тоже есть чутье», — сказала она резко. «Да, он какой-то странный, но он пришел нам на помощь, не думая о себе. И я не считаю, что это было нарочно, чтобы внедрить в наш отряд врага». Священник затрясся. Глаза полезли из орбит. Назревала ссора. Но Бернард воздел обе ладони, широкие как весла галеры, сказал густым медвежьим голосом. «Мы этого парня возьмем с собой до ближайшего села. Куда не дотянутся руки Марвента. Это устроит всех...» Священник хрипел в ярости. Глаза его испепеляли меня. Ланзерот окинул меня недоброжелательным взором, но не снизошел до браня. Повернулся и пошел в сторону коней. Бернард посмотрел ему вслед. Сказал торопливо. Пора запрягать, мы что-то задержались. Все, даже принцесса отправилась к валам, запрягали и взнуздывали коней. Седлали, затягивали на их брюхах широкие ремни. Я отступил в сторонку, чувствуя себя жалким и ненужным. Я и в турпоходе не умел натянуть палатку, ловить рыбу, варить уху, а здесь все суетятся слаженно. Все, как муравьи, делают одно общее важное дело. Неслышно появился Бернард. Буркнул неприветливо. «Возьми одну из запасных лошадей». «Какую?» — спросил я, запинаясь. «Да любую», — ответил Бернард о наших коней крепкие спины!» К счастью, Асмер помог выбрать крепкого гнедого жеребца, спросил, умею ли верхом. В голосе звучала такая насмешка, что я, вспыхнув до корней волос, ответил, что умею, хотя за всю жизнь только дважды взбирался на конские спины. Больше просто не приходилось. Разве что, когда в ту единственную поездку в подшефных колхоз купали лошадей, забирался на спину, даже устраивали гонки, но то без седла, на мокрых конях, недолго. А сейчас я взобрался на огромного коня, сильного, выносливого, это видно сразу, достаточно только взглянуть на сухие жилы, тугие мышцы. В повозку запрягли шестерых валов. Ланзерот и Бернард помогали Асмеру и Рудольфу, но потом те остались с телегой а Ланзерот и Бернард поехали впереди. Принцесса исчезла в повозке. Я подумал, что принцессу могла бы повести и коза, а шестеро валов чересчур, но смолчал. В лесу по обе стороны тропки пошли, отступая за спины, спокойные, уверенные в себе деревья, не знающие пожаров, топоров-дровосеков. За их спинами белели березки. Прижимался к земле темный ельник, Я старался удержаться в седле, присматривался к своим спасителям, все в железе, тяжелом и неудобном. Правда, только ланзерот в металле от макушки и до пят Даже на руках не латные рукавицы, а настоящие перчатки, разве что с внутренней стороны тонкая ткань. Иначе хотел бы я посмотреть, как удержит меч. А Бернард и Рудольф всего лишь в панцирях, надежно закрывающих грудь и спины. Железо надето поверх кожаных камзолов. Оба в толстых кожаных штанах, таких же чулках из потертой кожи, даже башмаки такого же цвета, словно все из одного куска кожи. И хотя Бернард спас мою шкуру, я его инстинктивно сторонился. У него вид человека, который на все перед собой смотрит, как на препятствие которое нужно повергнуть, сломать, растоптать. А я человек эпохи консенсуса, напротив, избегаю конфликтов любой ценой. Ну, не любой, это так говорится. Я все же пока не готов по первому окрику встать в известную позу и стараться получить удовольствие, но все же если есть возможность избегнуть конфликта, я заранее выберу нишу, втянусь туда и предпочту наблюдать на экране ящика в виде репортажа из горячих точек. Асмирый в седле постоянно двигался, оглядывался, улыбался. Подмигивал, двигал бровями. Руки его ощупывали пояс, карманы. А на далекий горизонт он посматривал с таким видом, словно и его готовился ощупать, подправить линию, где портит горный хребет, заодно смахнуть с неба неряшливых птиц и по-другому расставить облака. Я напомнил себе, что здесь нет интернета, где из 6 миллиардов двуногих могу для общения выбрать самых совпадающих с моим характером и вкусами. Здесь лопай что дают, а не хочешь – подыхай. Потому зажал сердце в кулак и заставил коня догнать Бернарда. Тот не обращал на меня внимания. Еще бы, я ж простолюдин, а он все-таки воин. Не рыцарь, но один из людей принцессы. А это высокая ступень. Я украдкой приглядывался к его широкому мясистому лицу. Такой же у добряка Матвея Павловича, отца Сергея. Но если лицо Матвея Павловича испечено из тёплого мягкого хлеба, то у Бернарда высечено из гранитной скалы. И всё равно смотрится почти красивым. Голливудские Ричард Гиры осточертели. «Рыцарь в их отряде только один — Но Бернард, Асмер, Рудольф едут с достоинством благородных лордов. В то же время сэр Ланзерот не гнушается сам седлать своего коня, осматривать ему копыта. Похоже, вообще не разделяет работу на благородную и простолюдную, если дело касается коня или оружия. Я украдкой всматривался в их посадку. Копировал манеру держать поводья левой рукой, чтобы правая была всегда возле рукояти оружия. Меча не дали, даже боевой топор не доверили. Но Бернард вручил кинжал из сырого железа, и я кое-как прицепил к поясу. Пальцы то и дело сами щупают рифленую головку. По силу странная сладкая дрожь. Повозка двигается, похожая на просторный курятник, поставленный на четыре огромных колеса. Я вообще-то впервые вижу повозку с дощатыми стенками. У нас... Телеги и подводы? Да что там подводы? Даже зимние сани, и то открыты при любом морозе. А что уж говорить о телегах. Это иногда в фильмах-вестернах видим фургоны, крытые полотном, похожие на передвижные парники. Но там легкая ткань. А здесь чуть ли не прототип ленинского броневика. Настоящий сарай на колесах. Даже дверца обычная, сарайная. Только ручка деревянная. Всё-таки железо в этом мире — признак роскоши. За повозкой четверо коней, так называемые заводные. Впереди дорога расширилась. Деревья ушли далеко в стороны. Я заставил коня догнать головную группу. Да, с конём освоился. Это проще, чем водить машину. Правда, машина у меня нет и не было. Но друзья давали покрутить руль, и это получалось. Что ещё? Я вообще-то ростом даже ниже среднего, но здесь почему-то чувствую себя почти гигантом. Правда, если учесть, что рыцарские доспехи самых видных Ричардов с львиными сердцами налезают сейчас разве что на десятилетних подростков, то понятно, что общая акселерация в последние 100 лет сыграла в мою пользу. При всей анемичности я все же покрепче большинства жителей этого мира, не знавшего витаминов и джентропина. И уже начинаю догадываться, что уроки физкультуры в детском садике, в школе и два года армия тоже что-то дают. И тут меня пронзила судорога, а волосы встали дыбом. Да! Но по небу тогда неслась чудовищная мышь с кожистыми крыльями метра три в размахе. Ни в каком средневековье не было таких тварей. А ей хоть и удивились но лишь потому, что не туда залетела или не при той погоде. Какое-то странное Средневековье. О нем ничего. Ни в старых летописях, ни в пыльных манускриптах, ни в пересказах латинских авторов. Я тогда воткнул вилы в брюхо совершенно инстинктивно, ну, как бы бросил палку или камень в бегущую за испуганной девушкой собаку, и также на рефлексах оглоблей защищал ее. Девушку, а не собаку, отвороженных всадников». И хотя в своем мире вряд ли рискнул бы задраться даже с одним сопляком, все они обкуренные и нанюханные, ничего не понимают и ничего не страшатся. Но здесь все так необычно, что и я, типичный конформист 21 века, вел себя необычно. Вернее, обычно для этого мира. Я решился оторвать руку от повода. Пальцы легонько коснулись шеи коня. Я тебя люблю прошептал я на всякий случай. Ты сильный и красивый. Не конь, мелькнула опасливая мысль, а настоящий зверь. Мышцы перекатываются под гладкой кожей, как валуны. Шея толстая, ноги тоже толстые, но все перевито жилами, а грудь широка, как у самого могучего быка. Это для коров в этом мире нет селекции, ведь коровы принадлежат простолюдинам, А вот коней разводят, похоже, в особых собачьих питомниках или конятниках. И скречивают только медалистов с медалистами. Дорожка велась по лесу. Ей спешить некуда. Валы тащатся неспешно, уверенно, спокойно. Я начал успокаиваться, хотя череп раскалился от попыток уложить все в нужные ниши. Понять ничего не понял, зато постепенно ощутил, что сижу на коне почти так же гордо и с достоинством, как остальные. Правда, конь идет шагом. Ланзерот в седле держится, как вбитый в седло столб из серебра, а вот Бернард и Рудольф слегка покачиваются, как моряки на палубе, даже не замечая движения мускулов в своих тел. От Бернарда донеслось размеренное «И все-таки можно радоваться! Да-да, радоваться!» «Даже ликовать!» «Чему?» — спросила красное, рыжее, лохматое чудовище по имени Рудольф. «Ты же видишь, под ноги лезет всякая шваль!» Бернард сказал угрюмо. «Пока что!» «Пока что!» — согласился Рудольф. «Потом, конечно, пошлют противников посильнее. Может быть, уже послали. Так что сегодня еще можете спать, как спят в этом сонном королевстве». Но уже завтра надо держать нос по ветру. «Завтра еще рано», — возразил Бернард. «Ну, послезавтра», — согласился Рудольф таким низким голосом, что я ощутил инфразвуковой удар в барабанные перепонки.